Глава тридцать 38. Рената. Рената и Корл едят сэндвичи и яблоки. Еда в люке иногда появляется с салфетками, иногда без. Сегодня салфеток нет. Они сохраняют все бумажные и картонные изделия, которые приходят с едой, добавляя их к своему тайнику с легко воспламеняющимися предметами. Две недели назад они напоказ вытирали одеялами последствия своего притворного отравления и всю ночь притворялись, что дрожат от холода. На следующую ночь похолодало по-настоящему, и даже не пришлось притворяться. После третьей ночи непрерывного озноба, им подарили еще два одеяла. Корл перестает жевать. Знаешь, о чем я сейчас подумала? О чем?» А что, если их здесь нет? Что ты имеешь в виду? Вдруг мы разожжём огонь, они в это время не будут смотреть. Наш план основан на том, что они прибегут сюда тушить пожар, а это зависит от того, увидят ли они этот пожар. Рената об этом не подумала. Она так гордилась этой идеей, что не стала проверять все аспекты. Вряд ли они сидят там ежедневно по 24 часа и всё время смотрят на нас. Такого не может быть, правда? А если они не потушат, мы что, сгорим заживо? Я думаю, огонь сам погаснет. Рената вспоминает костры, которые зажигали её соседи в осенние вечера. Ей давали задание подкармливать костёр, и она искала ветки, бросала их в огонь, чтобы тот не погас. Ты говоришь, нужно много дыма, чтобы они не смогли нас увидеть, но в таком густом дыму мы ведь сами погибнем. Не знаю. Ну вот, чёрт. Разочарованная своим несовершенным планом, Рената отводит глаза. Её взгляд падает на недоеденный сэндвич. Мы это сделаем в тот момент, когда принесут еду. Так мы будем знать, что они точно здесь, а значит, с большей вероятностью увидят нас на видео. Корл кивает в знак одобрения. Отлично. Решив эту задачку, Рената облегчённо вздыхает, пока снова не подкрадывается страх.